Роберт Лоурен Стайн Самое жуткое приключение Почему в нашем городе так много бродячих собак? И почему собаки всегда бросаются именно на меня? Как будто они сидят в засаде и наблюдают за проходящими мимо людьми И перешептываются «Видишь, вон того белобрысого парня! Это Ларри Бойд. Давай, напугаем его!» и Я мчался со всех ног Но с гитарой в громоздком футляре бегать трудно. Футляр бился о мою ногу. Поскользнувшись, я упал в снег. Собаки приближались. Они выли и лаяли. Наверное, чтобы напугать меня до смерти. Они не просчитались. Я и вправду испугался. Так что сердце в пятки ушло. Наверное, собаки сразу отличают тех, кто их боится. Но вообще-то я собак не боюсь. Я даже люблю их мне становится страшно только тогда когда за мной гонится целая стая псов жадно щелкающих зубами и готовых разорвать меня в клочья как сейчас барахтаясь в снегу я с трудом поднялся на четвереньки и оглянулся собаки настигали меня так нечестно с горечью подумал я у них четыре ноги а у меня всего две как всегда вожаком стаи Был огромный черный пес со злобными глазами. Он вечно скалил зубы и рычал. Сейчас он был так близко, что я видел его острые клыки. Кыш, фу, идите домой! Что за чепуху я несу? Разве у них есть дом? Идите домой, слышите? Подошвы ботинок скользили по снегу. Тяжелый футляр с гитарой тянул меня вниз. Я оступился. С трудом сохранил равновесие и побежал дальше. Сердце колотилось, как сумасшедшее. Мне казалось, что я весь горю, хотя день выдался холодный. Прищурившись, я взглянул на слепящий диск солнца. Я пытался прибавить шагу, но ноги не слушались. Все пропало, с ужасом понял я. Тяжелый футляр снова ударил меня по ноге. Я оглянулся. Собаки! Возбужденно махали хвостами и громко лаяли, стараясь догнать меня. Стая быстро приближалась. «Идите домой! Фу! Говорю вам! Кыш! Почему они выбрали именно меня?» «Я никому не сделал ничего плохого, честное слово. Спросите кого угодно, любой скажет вам, что Ларри Бойд — самый примерный, двенадцатилетний мальчик в городе. Так почему же собаки всегда преследуют меня?» В прошлый раз я успел открыть дверцу припаркованной машины и спрятаться внутри. Но сегодня стая следовала за мной по пятам, а машины, стоящие вдоль тротуара, занесло снегом. К тому времени, как я открою дверцы, собаки наверняка растерзают меня. До дома Лили было уже рукой подать. Вон он, на углу улицы. Это был мой единственный шанс. Если мне удастся добежать до дома Лили, я «Ой!» Не заметив под снегом камень, я споткнулся. Футляр вылетел у меня из рук и глухо стукнулся о землю. Я упал ничком, лицом в снег. «Все пропало!» — простонал я. «Они разорвут меня!» Снег слепил глаза. Кое-как поднявшись, я смахнул снег с лица. Собаки неистово лаяли. «Прочь отсюда! А ну убирайтесь!» Послышался знакомый голос: "Противные собаки, прочь!" Лай постепенно утихал. Я протер глаза ладонями и вскрикнул от радости: "Лили, как ты здесь очутилась?" Она швырнула в собак увесистым снежком: "Убирайтесь прочь!" Собаки заскулили и опасливо попятились. Когда большой черный пес опустив голову медленно побрел прочь, остальные последовали за ним. «Лили, они послушались тебя!» Благодарно воскликнул я. «Само собой!» Усмехнулась она. «А не то бы я им показала! Ты же меня знаешь, Ларри!» На самом деле, Лили вон вовсе не драчунья. Ей 12 лет, как и мне, но выглядит она моложе. Лили невысокая, худенькая и симпатичная. У нее короткие белокурые волосы и челка до самых бровей. Самое странное во внешности Лили — это её глаза. Один голубой, а другой зелёный. Никто не верит, что у неё глаза разного цвета, пока не увидит их сам. Я тряхнул куртку и джинсы. Лили протянула мне футляр с гитарой. «Надеюсь, он не промок», — пробормотала она. Я огляделся. Собаки вновь громко залаяли, заметив белку на дереве. «Я увидела тебя в окно», — сказала Лили. И потянула меня за рукав. Почему они всегда гоняются за тобой? Я пожал плечами. Сам не знаю, ответил я. Под ногами скрипел снег. Лили шла первой, а я по ее следам. Мимо проехала машина. Колеса скользили на обледенелой мостовой. Мы повернули и направились по подъездной дорожке к дому Лили. Почему ты опоздал? спросила она. Папа. Попросил меня помочь расчистить двор, объяснил я. Когда я упал, снег забился мне в капюшон, и теперь по шее и спине текли ледяные струйки. Я поёжился, мне не терпелось оказаться в тёплом доме. Ребята ждали нас в гостиной. Я помахал рукой Мэнни, Джереду и Кристине. Стоя на коленях, Мэнни возился с усилителем для гитар. Усилитель громко загудел, от неожиданности все вздрогнули. Мэнни — рослый, тощий, глуповатый на вид парень с кривой улыбкой и шапкой черных растрепанных волос. Джериду двенадцать, как и всем нам, но на вид ему дашь лет восемь. Я еще ни разу не видел его без черной бейсболки, серебристой эмблемой спереди. Кристина немного полновата, у нее кудрявые рыжие волосы, на носу Очки в голубой пластмассовой оправе. Я стащил сырую куртку и повесил ее в прихожей. По телу разлилось приятное тепло. Одернув свитер, я присоединился к ребятам. Мэнни поднял голову и вдруг рассмеялся. Смотрите, у Ларри волосы стоят дыбом. Скорее несите фотоаппарат. Все расхохотались. Ребята вечно смеются над моими волосами. Только я не нахожу тут ничего смешного с волосами. Мне здорово повезло. Они тёмно-русые, волнистые и длинные, почти до самых плеч. "лохматый Лари!" воскликнула Лили. Остальные подхватили на распев. "лохматый Лари, лохматый Ларри!», лохматый Ларри Я сердито нахмурился и провёл ладонями по волосам, приглаживая их и убирая с лба. Я чувствовал, что краснею. Терпеть не могу, когда меня дразнят. Мне становится досадно, и краска приливает к лицу. Наверное, поэтому мои друзья так любят подразнивать меня. То их потешают мои волосы, то уши, то еще что-нибудь. А я всякий раз злюсь и краснею, а это только раззадуривает их. Лохматый Ларри, лохматый Лари! Лохматый Ларри, лохматый Ларри! Друзья называется! Вообще-то, друзья у меня отличные, мы часто веселимся вместе, мы все пятеро, рок-группа. На этой неделе мы придумали название «Циркачи», а на прошлой неделе группа называлась «Сорви головы». Мы часто меняем название. Лили носит на шее золотую монету на цепочке. Монету подарил ей дедушка, сказав, что это настоящее золото пиратов. Поэтому Лили хотела назвать нашу группу «Золото пиратов», но, по-моему, это слишком банально. Мэнни, Джерет и Кристина согласились со мной. По крайней мере, циркачи гораздо круче, чем название группы Хью – крикуны. Хью с друзьями предложил нам устроить в школе конкурс рок-групп. Хью Хервин сам выбрал для своей группы название, хотя он в ней всего-навсего ударник а его сестра-зазнайка, Мариса, певица. «Почему бы тебе не назвать группу в честь сестры?» Однажды спросил я Хью после уроков. «Еще чего? Мариса ни с чем не рифмуется!» «Да, а с чем рифмуются крикуны?» — удивился я. «Со звездами первой величины!» — рассмеялся Хью и взлохматил мне волосы. «Болван!» Хью и его сестру никто не любит. — Мы, циркачи, не можем дождаться дня, когда победим крикунов. — Жаль, что у нас нет басиста, — уже в который раз заметил Джеред, когда мы настроились. — Или саксофониста, или трубача, — добавила Кристина, доставая из открытого футляра медиатор. — А по-моему, и так здорово, — заявил Мэнни, который по-прежнему возился на полу, подключая шнуры к усилителю. — Три гитары звучат классно. Особенно, когда мы проходим снизу вверх по всему грифу. Кристина, Мэнни и я играем на гитарах. Лили поет, а Джеред бацает на клавишных. У него есть синтезатор ударных с десятью разными ритмами. Он заменяет нам барабаны. Как только Мэнни подключил усилитель, мы заиграли песню группы Rolling Stones. Подобрать ритм ударных Джеред не смог, поэтому мы обошлись без них. Едва мы закончили, я крикнул. «А теперь еще раз!» Все застонали. «Ларри, все и так вышло здорово!» Воскликнула Лили. «Зачем повторять одно и то же?» «Мы сбились так-то!» Возразил я. «Это ты сбился!» Уточнил Мэнни и скорчил гримасу. «Мэнни, разве ты забыл? Ларри во всем стремится к совершенству!» Вмешалась Кристина. «Как я мог забыть?» притворно возмутился Мэнни, ведь он не дает нам доиграть до конца ни одной песни. Я вновь почувствовал, что краснею. «Я просто хочу, чтобы все было как надо», буркнул я. «Что плохого в стремлении к совершенству? Конкурс через две недели», напомнил я. «Вы хотите опозориться на сцене?» «Не выношу, когда меня выставляют на посмешище. Это я ненавижу больше всего на свете». «Даже больше, чем отвратную брокколи!» Мы заиграли вновь. Джеред нажал на синтезаторе кнопку саксофона, и получилось, будто нам подыгрывает саксофон. Мэнни вел первое соло, я второе. Правда, в одном аккорде я сбился и хотел было предложить ребятам начать заново. Но я знал, стоит мне прекратить игру, меня съедят живьем. Пришлось продолжать. На высокой ноте у Лили сорвался голос, но вообще-то она поет неплохо. Мы играли без перерыва почти два часа, пока песня не зазвучала по-настоящему здорово, а когда Джеред подобрал ритм ударных, все завизжали от восторга. Наконец, мы убрали инструменты-футляры, и Лили предложила выйти на улицу. Солнце стояло еще высоко в сияющем голубом небе. Толстое снежное одеяло искрилось. Мы поиграли в догонялки вокруг заснеженных вечно кустарников во дворе Лили. Мэнни слепил огромный снежок и сбил с головы Джереда бейсболку. Вспыхнул бой снежками и продолжался до тех пор, пока мы не запыхались и не изнемогли от хохота. «Давайте слепим снеговика!» предложила Лили. «Похожего на Лари, добавила Кристина. У нее совсем запотели очки. Разве бывают белобрысые снеговики? возразила Лили. Хватит дразниться! возмутился я. Мы начали скатывать огромные снежные шары. Джеред толкнул Мэнни на снеговой ком и попытался закатать в него, но Мэнни был слишком тяжелым, и ком развалился. Пока вся компания трудилась над снеговиком, я огляделся. Мое внимание привлёк соседний дом, где возле огромного мусорного бака виднелась куча старых вещей. Похоже, в этом доме недавно закончился ремонт, а хлам вынесли, чтобы увезли на свалку. Я бросился к мусорному баку и начал рыться в куче брахла. Мне нравятся старые вещи, я люблю копаться в никому не нужном хламе. Это Отодвинув в сторону битый кафель и скомканную занавеску для ванной, Я обнаружил под ветхим ковриком белую эмалированную аптечку. «Ого, вот это находка!» — воскликнул я. Вытащив аптечку из бака, я открыл ее. К моему удивлению, внутри оказались разные пузырьки и пластмассовые тюбики. Я начал перебирать их, и вдруг мое внимание привлек оранжевый флакон. «Ребята!» — крикнул я друзьям. «Смотрите, что я нашел!» Я принес оранжевый флакон во двор Лили. «Смотрите, что у меня есть!» — крикнул я, размахивая находкой. Но никто не обернулся. Мэнни и Джеред пытались поставить один огромный снежный ком на другой, чтобы получилось туловище снеговика. Лили подбадривала их криками. Кристина протирала перчаткой запотевшие очки. «Ларри, что это?» — наконец спросила Кристина, надев очки. «Ребята!» Обернулись и увидели флакон у меня в руке. Я прочел надпись на этикетке. Мгновенный загар. Втирая это средство в кожу, вы приобретаете бронзовый загар за считанные минуты. Класс! Восхитился Мэнни. Давайте попробуем. Где ты его нашел? Спросила Лили, щеки которой раскраснелись от холода. На челке блестели крупные снежинки. Я указал на соседский мусорный бак. — Этот флакон выбросили твои соседи, он полный. — Давайте попробуем, — повторил Мэнни, криво усмехаясь. — Да, и в понедельник. Придем в школу загорелыми, — подхватила Кристина. — Представляете, какое лицо будет у мисс Шиндлинг. Скажем ей, что ездили все вместе во Флориду. — Нет, лучше на Багамы, — возразила Лили. — Скажем Хью Хервину, что давали концерты на Багамских островах. Все расхохотались. — Как думаешь, средство подействует? — спросил Джеред, поправляя бейсболку и разглядывая флакон. — Само собой, — отозвалась Лили, — иначе его не пустили бы в продажу. — Она выхватила у меня флакон. — Он почти полный. Здесь хватит на всех. Давайте попробуем. Вот будет здорово. Мы двинулись к дому вслед за Лили. Под ногами скрипел снег, а изо рта... Вылетал белый пар.